После ночи, проведенной в волнении и без сна, Миддлитон заснул к утру. Вскоре его разбудил сержант, явившийся доложить, что в черте лагеря, вблизи его жилищ, найден мертвый человек. Мидлтон поспешно оделся, отправился на место и увидел того, с кем разговаривал накануне. Покойный лежал как раз на том месте, где его встретил Мидлтон. Несчастный погиб вследствие своей невоздержанности. Красные, вышедшие из орбит глаза, распухшее лицо и нестерпимый запах, уже распространившийся от его тела, служили ясным доказательством этого возмутительного факта. Молодой офицер с отвращением отвернулся от этого ужасного зрелища и отдал приказание вынести труп за пределы лагеря, когда его внезапно поразило положение одной из рук покойного. Взглянув пристальнее, Он заметил, что указательный палец вытянут как бы для письма и увидел на песке плохо написанные, но четкие слова. «Капитан, верно, как то, что я честен». Но раньше, чем он закончил фразу, его постигла смерть. Или он впал в пьяный сон, служивший предвестником смерти. Мидлитон не сказал никому об этом случае, повторил приказание и удалился. Упорство покойника и стечение обстоятельств заставили его нанести негласные справки, и он узнал, что семья, описание которой вполне совпадало с описанием, сделанным пьяницей, действительно прошла через город в день его свадьбы. Следы этих прохожих были легко отысканы на берегах Миссисипи, на известном расстоянии. Там они сели на судно и поднялись вверх по реке до ее слияния с Миссури. Отсюда семья исчезла, как сотни других авантюристов, отправившихся искать счастье внутри страны. Удостоверившись в этом, Миддлитон взял с собой маленький отряд из самых надежных людей, простился с Доном Августином, не сказав ему ничего о своих надеждах, ни о страхах, и, достигнув указанного ему места, начал поиски в степи. Ему не трудно было напасть на след семьи Измаила, пока он был в пределах поселений. Когда он узнал, что переселенцы покинули эти пределы, подозрения его, естественно, усилились, и вместе с тем возросла надежда на успех. Так как нельзя было больше надеяться получить словесные сведения в тех пустынных местностях, в которые направился терзаемый беспокойством муж, то ему оставалось только рассчитывать на обычные признаки, указывавшие на происхождение преследуемых им людей. Эта задача была довольно легка, пока он не дошел до прерии. Но тут на жесткой почве не сохранилось никаких следов. Он совершенно потерялся и решил отправить всех своих спутников поодиночке и в разных направлениях, назначив всем свидание в довольно отдаленный день. Умножая таким образом количество наблюдателей, он надеялся легче найти потерянный след. Он бродил один уже целую неделю, когда случайно встретился с траппером и охотником за пчелами. Мы привели часть их разговора, и читатель легко может представить себе объяснение, последовавшее за рассказом Мидльтона, помогшее ему, как мы видели, найти жену.